Хэстель Аскора На первый взгляд Гелань не так уж и изменилась, но меня это почти не тронуло. Я прекрасно помнила, что со мной творилось, когда мы со Стеллой оказались в Мунте. Тогда прошлое чуть меня не задушило. Но столицу Таяны я оставила сразу, после своего второго рождения в домике лекаря Симона. Я не успела ни полюбить город, ни возненавидеть и поэтому было спокойно. Стах и Золтан, добровольно ставшие моими рыцарями, с гордостью указывали мне на местные достопримечательности, я кивала и делала большие глаза. Все были довольны и исполнены собственной значимости. Доставшаяся мне белая длинногривая кобыла была славной лошадкой, но управиться с ней без помощи эльфийской магии я вряд ли смогла бы. К счастью, мои спутники этого не знали и смотрели на меня с уважением, как на хорошую наездницу. Мы ехали по трое в ряд, по веселым и шумным улицам, нам махали из окон, по бокам кавалькады бежали с деревянными саблями мальчишки. Таяна была красивой, свободной и диковатой, как необъезженная лошадь. Тварь из моря то ли ничего не могла с ней поделать, то ли не сочла нужным, сосредоточившись на арции. Я улыбнулась Данну Коронному и украдкой глянула вперёд на Александра. Утром мы чуть не подрались, но я настояла на своём. Рядом с королём Арцией должны ехать Таянский принц и граф Труэль, а не лесная ведьма, кем бы она ему ни приходилась. Иногда Сандр бывал ужасно упрямым, но Луи как-то его уболтал, полагая с помощью очередных рыцарских глупостей насчёт моей репутации. Словно мне могло что-то повредить. Как бы то ни было, Александр Тагэры занял почётное место во главе процессии, а я оказалась между рубакой Стахом и изящным Золтаном, которые наперебой рассказывали мне о таянских делах и обычаях. За прошедшие шесть веков здесь случилось немало, но Таяна осталась сама собой. Не то что Арция. Конечно, дружба с гоблинами и эльфами и бесконечные войны наложили свой отпечаток, но ядро осталось прежним. Наши драганты весело цокали подковами по булыжным мостовым, я узнавала улицы и площади, дома в центре стали повыше, прибавилось статуи и памятников, а в лицах многих горожан отчетливо проступали гоблинские черты. Но это была Гелань. Это были друзья и союзники. Мы именовали площадь Ратуши с ее четырьмя фонтанами и свернули на широкую улицу, которую я не помнила и не могла вспомнить, так как появилась она много позже моего ухода. Улица Гордане, так ее назвал Золтан, и тут прошлое наконец-то схватило меня за горло. Когда-то Шани Гордане был моим лучшим другом. Он знал про меня все, даже больше, чем Ране. А теперь от него осталось лишь имя и... Работу Клэра я узнала сразу. Улица Гордани пересекала другую, и на перекрестке кто-то, кто-то, эльф, разумеется, разбил сад, посредине которого стоял конный памятник, казавшийся живым. Гордани в одежде рядового серебряного, которую он всегда носил, легко сдерживал расшалившегося коня, одновременно вглядываясь куда-то вверх, словно следя за пролетающей птичьей стаей. Я не могла оторвать взгляда от лица Шани, казавшегося чуть старше, чем тогда, когда мы расстались. Как оказалось, навсегда. Я знала о мечте Клэра повторить всадников горды, передав в камне ощущение мощи и полета. Не знаю, удалось ли это ему, но Шандар... Я хорошо помнила это выражение, задумчивое и вместе с тем твердое. Для меня он умер только сейчас, потому что одно дело понимать, что в одну реку дважды не входят, а другое — вернуться к тем, с кем ты говорил, смеялся, пил из одного кубка и взглянуть в глаза каменному изваянию. «Данна Ликия устала?» Иногда чужая забота вызывает искреннее желание убить. Я улыбнулась. Нет, я просто засмотрелась. Такой красоты нет даже в мунте а тош барсук очередной раз подкрутил многострадальные усы то ж не абы кто а эльфы делали они спокойным крулем не разлей вода были вот и сделали статую чисто живой глаз не оторвать а конь каждую волосинку в гриве посчитать можно эльфы я не сумела себя сдержать но стаха дрожь в моем голосе нисколько не удивила. они «Дивный народ. Да наш не знает, что они с Арци ушли и теперь у нас живут. Мы союзники и друзья. Мы их защищаем от рогатых и прочей погани. А они нас от зла, что в Вархе засело. Мало их, здесь они редко бывают, разве что когда Круль умрет, да Гамона нового назовет. Но к себе кое-кого пускают. Я, — Стар подбочанился. был у них аж три раза». Они, эльфы, то есть, вроде людей, только красивые, глаз не оторвать, и старости не знают. Зато, уж простите, Данна, с детишками у них плохо, потому и мало их. Грустные они, как деревья по осени. Хотя Круль ихний, Емзаром прозывается, посильнее будет. Емзар, он жив и в таяне, стережет варху и дружит с домом Гордани. А Клэр с ним и утешился в творчестве. «Я должна их увидеть, но не сразу. Не надо привлекать внимание к своей персоне. Я всего лишь арцистская колдунья, спасшая раненого короля и ставшая его любовницей. Здесь идет война, и, надо полагать, чужих ушей в Гелане хватает. Регианцы всегда умели шпионить. Мне хотелось расспросить про Шанни, но я боялась не выдержать и проговориться. Ещё я мучительно не хотела услышать что-то вроде «Вот так он и умер». Я до сих пор думала о нём, как о живом. Воистину, геро. тебе следует дружить лишь с эльфами, над жизнями которых время не властно. Памятник остался сзади, город тоже. Мы перешли так и несмирённую зимой рысьву и поехали вдоль берега. Стах продолжал меня развлекать, показывая то башни Иглеция Святой Мариты, на могиле которой даже зимой не вянет шиповник, то огромное засохшее дерево, на котором внук Шандра и Иланы повесил пять десятков рейгианцев, попытавшихся проникнуть в высокий замок, то замковую гору, закрывавшую чуть ли не половину неба. Все эти годы я не вспоминала об этом месте, и зря. Оно было пропитано древней силой. И оно было прекрасно. Мощные укрепления, трижды опоясывавшие крутой холм, вернее, невысокую гору, рвущиеся в небо башни, над которыми реялись сигны Гордани. Здесь я провела почти два года. Полюбила принца Стефана, вышла замуж за его отца, зачала ребенка от Ройгу, а потом бежала вместе с преданным давным-давно сгоревшим на алтаре Ангеса в Сером море. Стефан, но ну почему я не могу хотя бы взгрустнуть, вспоминая о нем? Один лишь вид герба горда не заставляет меня дрожать. Я ведь любила наследника имборов. Так любила, что пошла против воли отца, которого боялась до обморока. Боялась, пока не пришла в себя в халупе на Лисьей улице и не увидела над собой лицо Романа. Неужели он тоже здесь? Он должен знать про Рене, а я... Я должна извиниться перед ним за украденное кольцо, которое вернуло истинному владельцу. Знать бы еще, где этого проклятого сейчас носит.